Vespera. Вечерняя стража. 2002. Во время первой фазы выходное отверстие составляло, вероятно, около 100 метров в диаметре. По ходу извержения неизбежное расширение выходного отверстия позволило увеличить скорость выброса. К вечеру 24 августа высота колонны увеличилась. Постепенно дело дошло до более глубоких слоев и после семи часов до более плотной серой пемзы. Она извергалась со скоростью полтора миллиона тонн в секунду и посредством конвекции поднялась на высоту около 33 километров. Вулканы, планетарная перспектива. Люди скорчились в трюме Минервы, Среди духоты, жары и почти непроглядной тьмы и слушали, как по верхней палубе барабанят камни. Воздух был спёртым от запаха пота и дыхания двух сотен матросов. Изредка раздавались возгласы на неведомом оттиле языке и тут же смолкали после окрика кого-нибудь из офицеров. Матрос, лежащий неподалеку от оттиля, стонал и приговаривал на латыни, что настал конец света. И Акварий был склонен согласиться с ним. Мир вывернулся наизнанку. Они тонули среди моря под тяжестью камней, бродили во тьме в разгар дня. Корабль раскачивала, хотя весла застыли неподвижно. Предпринимать хоть что-либо не имело смысла, поскольку они понятия не имели, в какую сторону направляться. Оставалось лишь терпеть и ждать. И люди погрузились в собственные мысли. Оттиль не мог сказать, сколько все это длилось, может, час, может, два. Он даже толком не понимал, где именно находится. Он цеплялся за узкий деревянный мостик, который, кажется, тянулся вдоль всего корабля, а по обе стороны от него располагались двухъярусные скамьи для грибцов. Где-то рядом слышалось тяжелое дыхание Плиния. Алексион сопел словно ребенок, торкват не издавал ни звука. Непрерывный грохот камнепада поначалу, пока пемза падала на деревянную палубу, стук был резким и отрывистым, постепенно сделался более приглушенным. Теперь пемза падала на слой пемзы, скрывая их от мира. И это от оттилью было труднее всего вынести. Ощущение каменной массы, медленно наваливающейся на них и хоронящей их заживо. Постепенно Аттили начал беспокоиться, долго ли еще продержатся балки, или может камень просто утянет их на дно. Аттили пытался успокоить себя, твердя, что Пемза легкая. Римские строители иногда, если нужно было возвести большой свод, Вместо щебенки и битого кирпича использовали пемзу. Но постепенно он почувствовал, что корабль начинает крениться, а потом раздался крик ужаса. Кто-то из матросов заметил, что в отверстие для весел льется вода. Таркват наорал на матросов и велел им заткнуться, а потом крикнул Плинию, что ему нужно послать на палубу отряд, чтобы попытаться расчистить ее». Вступай, как считаешь нужным, капитан, отозвался префект. Голос его был спокоен. Потом он внезапно крикнул, перекрывая шум бури: "Это говорю я, Плиний! Я жду от вас, что каждый из вас будет вести себя, как подобает римскому солдату. И обещаю, что когда мы вернемся в Мисены, каждый из вас будет награжден!» Из темноты понеслись язвительные возгласы. Точнее сказать, если вернемся!» Это ты втянул нас в эту передрягу. Молчать! рявкнул Таркват. Акварий, помоги. Он приставил к люку короткую лестницу и теперь пытался поднять крышку Нелегкая задача, если учесть вес насыпавшейся сверху пемзы. Аттиль пробрался вдоль мостика и присоединился к капитану. Одной рукой он ухватился за лестницу, а другой налег на деревянную крышку над головой. Соединенными усилиями им удалось приподнять крышку. Вниз тут же хлынули камни, посыпались им на голову и застучали по палубе. Мне нужно 20 человек. Первые пять скамей ко мне, скомандовал Таркват. Оттиль выбрался на палубу следом за капитаном и очутился в вихре Пемзы. Освещение было странным, каким-то коричневым, словно во время песчаной бури. Когда инженер выпрямился, Таркват схватил его за руку и указал куда-то вперед. Оттилю потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, на что он показывает, но потом он, присмотревшись, увидел цепочку мигающих желтых огоньков. Помпеи, подумал он. Карелия! Самую худшую часть пути мы проплыли, и нас принесло к берегу, крикнул капитан. Но куда? Одним богам ведомо. Надо попытаться причалить. Поможешь мне справиться с рулем!» Капитан развернулся и подтолкнул ближайшего матроса обратно к люку. Спускайся обратно, Скажи остальным, чтобы они гребли и гребли как следует, если хотят жить. Он побежал вдоль борта к корме, Оттилий, опустив голову, последовал за ним. Ноги его вязли в тяжелом слое белой пемзы, покрывающей палубу словно снег. Либурна сидела так низко, что Оттилию на миг почудилось, будто можно ступить вниз на каменный ковер на поверхности воды и дойти по нему до берега. Он поднялся на ют и вместе с старкватом отыскал огромное весло, исполняющее на либурне роль руля. Но даже им, двум крепким мужчинам, не удалось сдвинуть его с места. Лопасть руля увязла в плавающих камнях. Атили разглядел неясный силуэт поднимающегося паруса. Парус захлопал, наполнился ветром, и в тот же самый миг ряды весел дрогнули. Внезапно руль слегка подался, торкват налёк на него, оттиле тянул, пытаясь упереться ногами в слой камня, а тот скользил. Постепенно он почувствовал, что деревянная рукоять начала двигаться. Некоторое время казалось, будто ли бурно стоит все так же недвижно, но затем порыв ветра швырнул их вперёд. На нижней палубе вновь забил барабан, Весла принялись размеренно подниматься и опускаться, и из полумрака стал выступать берег: волнолом, песчаный пляж, ряд вил, горящие на террасах факелы, люди бродящие у края воды. Волны бились о берег, подхватывали лодки на мелководье и пытались вышвырнуть их на землю. И Аттили к своему разочарованию понял, что это что угодно, но только не Помпеи. Внезапно руль дернулся и принялся ходить так свободно, что Аттили подумал, будто тот сломался. Но Таркват с силой повернул руль, направляя ли бурну к берегу. Они вырвались из вязкой пемзы и оказались в полосе прибоя. Соединенная сила волны ветра швырнула их на берег. Аттиль увидел, как толпящиеся на берегу люди они пытались погрузить свои пожитки в лодки изумленно уставились на корабль, а потом опрометью кинулись в разные стороны. Либурна обрушилась на них сверху. "Держись!" крикнул Таркват. И мгновение спустя днище корабля заскрежетало по берегу, а Аттиль полетел вниз на главную палубу. К счастью слой пемзы смягчил удар при приземлении. Несколько секунд Аттиль лежал неподвижно, переводя дух, прижавшись щекой к теплой сухой пемзе, а корабль под ним кружился. Снизу из-под палубы донеслись крики матросов, потом послышались всплески, матросы прыгали прямо в прибой. Акварий поднялся и увидел, что моряки уже успели спустить парус и бросить якорь за борт. Несколько матросов с канатами в руках бежали вдоль берега, пытаясь найти что-нибудь подходящее, к чему можно было бы пришвартовать Либурну. Стояли сумерки. Не те сумерки, порожденные извержением, сквозь которые Либурна, похоже, проплыла насквозь, а совершенно нормальные вечерние сумерки. Камни падали и здесь, но куда более редко, И их стук и плеск совершенно терялся в рокоте прибоя и реве ветра. Плиний, поддерживаемый Алексеоном, выбрался из люка и осторожно ступил на слой пемзы, величавая фигура, сохраняющая достоинство даже посреди царящей вокруг паники. Если он и испытывал страх, то никак этого не выказывал, увидев приближающегося Тиля, Адмирал поприветствовал его почти что весело. Итак, аквари, нам все таки повезло. Ты уже понял, где мы очутились? Я хорошо знаю это место. Это Стаби, чудеснейший город. Он особенно хорош по вечерам. Таркват, окликнул он капитана. Я предлагаю остановиться здесь на ночь. Аркват посмотрел на Плиния как на умалишенного. У нас нет выбора, командующий. Против такого ветра ни один корабль не выгребет. Вопрос в другом, как скоро ветер принесет эту стену камней сюда? Может, он ее сюда и не донесет», — сказал Плиний. Он взглянул поверх прибоя на огни небольшого города, раскинувшегося на склоне холма. От берега город отделяла дорога, идущая вдоль всего залива. Сейчас эта дорога была забита потоком усталых беженцев, точно так же, как раньше в Геркулануме. Непосредственно на берегу собралось около сотни человек. Они надеялись уплыть, но теперь им оставалось лишь беспомощно смотреть на рушащиеся волны. Один полный пожилой человек, окруженный челядью, стоял в стороне. Время от времени он принимался горестно заламывать руки. Он показался Аттилю смутно знакомым. Плиний тоже заметил этого человека. Да это же мой друг Памппаниан, несчастный старый дурень, печально произнес командующий. Он и в лучшие-то времена был слабонервным. Надо явить ему наши бесстрашные лики и утешить его. Помогите мне сойти на берег. Оттили а за ним и Азаним и Таркват спрыгнули за борт и очутились по пояс в воде, но в следующий миг им стало уже по шею. Снять с палубы человека веса и комплекции Плиния оказалось нелегкой задачей. С помощью Алексеона Префект уселся и Йорзес съехал в воду. Оттили Старкватом подхватили его, и хоть и с трудом, помогли ему держать голову над поверхностью воды. Затем волна отхлынула, и Плиний, проявив редкостное самообладание, высвободился и самостоятельно выбрался на берег. Упрямый старый дурак сказал Таркват, глядя, как командующий обнимается с Помпонием. Великолепный, мужественный, упрямый старый дурак. Он уже дважды чуть не угробил нас, и я готов поспорить, что он еще не раз попытается это сделать, прежде чем загнется сам. Аттили взглянул в сторону Везувия. Но в сгущающейся тьме почти ничего не было видно, кроме белеющих гребней волн и в отдалении угольно черной стены падающего камня. Потом небо расколола очередная красная молния. Далеко ли отсюда до Помпей? спросил инженер. Три мили, ответил Таркват. Может, меньше. Похоже, им беднягам досталось сильнее всего. Ну и ветер. Не следует людям стоять на таком ветру, нужно укрытие. И он побрел к берегу, оставив от оттиль одного. Если стаби в трех милях от Помпей, с подветренной стороны, а от Помпей до Везувия ещё 5 миль, значит, эта чудовищная туча тянется самое меньшее на восемь миль в длину. Емиль на пять в ширину, если учесть, как далеко она выдается в море. Если Карелия не покинула город сразу же, у нее нет ни малейших шансов на спасение. Оттиль постоял некоторое время, а волны бились об него, а потом услышал, что его зовет префект. Акварий беспомощно повернулся и, сражаясь с прибоем, вышел на берег, чтобы присоединиться к остальным. Вилла Помпаниана находилась совсем неподалеку от того места, где причалила Минерва, и Плиний предложил всем отправиться туда. Когда Аттили подошел к ним, они как раз спорили об этом. Перепуганный Помпаниан твердил своим пронзительным голосом, что если они уйдут с берега, то потеряют место в лодке, но Плиний отмахнулся от его возражений. Ждать здесь бессмысленно, твердо произнес он. Кроме того, вы вполне можете уплыть с нами, как только ветер переменится и волны немного улягутся. Пойдем, Ливия, обопрись об мою руку. Типлиний, взяв под руку жену Помпония и опершись на Алексеона, зашагал по дороге, а рабы потянулись следом, таща на себе мраморные бюсты, ковры, сундуки и канделябры. Блиний старался идти как можно быстрее, и оттили подумал: он знает, что должно произойти. Он понял это по результатам наблюдений. И действительно, едва лишь они подошли к воротам виллы, как камнепад обрушился на них подобно летнему дождю. Сперва отдельные тяжелые капли, словно предупреждение, а потом воздух над миртовыми кустами и мощёным двором как будто вскипел. Оттиле кто-то толкнул сзади, он врезался в человека, шедшего впереди, и они все вместе ввалились в покинутую неосвещенную виллу. Люди натыкались в темноте на мебель и причитали. Какая-то женщина вскрикнула, что-то затрещало, потом откуда-то выплыло бесплотное лицо раба, освещённое снизу масляной лампой, потом лицо исчезло и раздался знакомый хлопок вспыхивающего факела. Люди сгрудились в круге света, сулящего хотя бы подобие утешения, уже не разбирая, кто тут раб, кто господин, а по терракотовой крыше виллы и ухоженному саду забарабанила пемза. Кто-то взял масляную лампу, сходил и принес свечи и еще факелов, а рабы зажгли их и порасставляли где только можно, как будто свет мог хоть от чего-то защитить. Вскоре Заполненный людьми зал стал выглядеть почти что празднично. И тут Плиний, обняв дрожащего помпаниана за плечи, объявил, что он не прочь перекусить. Префект не верил в жизнь после смерти. Ни тело, ни душа не сохранят после смерти никаких ощущений, точно так же, как не имели их до рождения. И тем не менее, В течение ближайших нескольких часов он выказал такое мужество, которое выжившие запомнили навсегда. Плиний давно уже решил, что когда смерть придет за ним, он постарается встретить ее, как Марк Сергий, а его Плиний в своей естественной истории назвал самым мужественным из всех людей, что когда-либо жили на свете. В ходе многочисленных военных кампаний Марк Сергий получил 23 раны, был искалечен, дважды попадал в плен к Ганнибалу и год провел в цепях. Сергий выехал в свою последнюю битву с железной правой рукой, ибо свою он потерял. Он не добился таких успехов, как Сципион или Цезарь, но в сущности разве это важно? Все прочие победители одолевали людей, написал о нем Плиний, но Сергий победил саму Фортуну. Победить Фортуну вот к чему должен стремиться всякий человек. А потому, пока рабы готовили ужин, Плиний сказал потрясенному Помпаниану, что он хочет перед трапезой принять ванну и удалился в сопровождении Алексиона отмокать в прохладной воде. Он снял грязную одежду и с головой погрузился в воду, что объяло его безмолвием. Вынурнув, Плиний заявил, что желает продиктовать дополнение к наблюдениям. Как и акварий, он решил, что манифестация имеет примерные размеры 6 на 8 миль. Потом позволил одному из рабов Помпаниана вытереть себя и умастить шафрановым маслом, а потом облачился в чистую тогу позаимствованную у друга. Ужинали в пятером: Плиний, Помпаниан, Ливия, Таркват и Аттилий. Не самое удачное число с точки зрения этикета, да и грохот пемзы по крыше не способствовал поддержанию беседы, но Плиний был рад уже и тому, что получил отдельное ложе и возможность прилечь с удобством. Стол и ложе перенесли из обеденного зала в освещённое помещение, и хоть еды было немного, очаги погасли, и рабы смогли подать лишь холодное мясо, птицу и рыбу. Помпаниан, поддавшись на ущение Плиния, возместил это вином. Он велел принести двухсотлетнее фалернское, урожая времен консульства Луция Оптимия. Это был последний кувшин того года. Какой теперь смысл его беречь? Мрачно заметил хозяин дома: в свете свечей благородная жидкость приобрела цвет меда, и после того, как ее перелили из амфоры в графин, но еще до того, как ее разбавили более молодым вином, старое фалернское было слишком терпким, чтобы пить его неразбавленным. Плиний взял графин у раба и принюхался, вдыхая этот запах отголосок старой республики. Отголосок времени, рождавшего людей подобных Катону и Сергию, города борющегося за то, чтобы превратиться в империю, пыли лагеря Марция, времени испытания огнем и железом. За столом командующий говорил больше всех и очень старался сделать беседу непринужденной, Он, например, всячески избегал упоминаний о ректинии и драгоценной библиотеке Виллы Кальпурния или о судьбе флота, который, как подозревал Плиний, теперь разметало вдоль всего побережья. Он вдруг понял, что уже одного этого достаточно, чтобы покончить с собой. Он вывел флот в море, не дождавшись императорского дозволения. Тит никогда не простит ему этого. Вместо этого он говорил о вине. Плиний много знал о вине. Юлия обзывала его винным занудой. Ну и что? Возраст и общественное положение дают ему право позанудствовать. А если бы не вино, его сердце остановилось бы много лет назад. Хроники гласят, что в год консульства Оптимия лето выдалось в точности таким же, как нынешнее. Долгие жаркие дни, наполненные солнечным светом, зрелые, как говорят виноделы. Плини слегка взболтал вино в бокале и снова понюхал его. Кто знает, быть может, двести лет спустя люди будут пить вино урожая нынешнего года и думать, какими мы были, думать о нашем мастерстве, о нашем мужестве. Похоже, камнепад усиливался. Где-то затрещало дерево, послышался грохот бьющейся черепицы. Линия оглядел своих сотрапезников. Пампаниан вздрогнул, испуганно взглянул на потолок и уцепился за руку жены. Ливия напряженно улыбнулась супругу. Она всегда была мужественнее собственного мужа. Таркват, нахмурившись, уставился в пол, Акварий, за все время ужина не сказавший ни единого слова, продолжал безмолвствовать. Плиний ощутил прилив теплых чувств по отношению к акварию, человеку науки, отправившемуся в это плавание ради знаний. Такие люди были ему по душе. Давайте выпьем. За гениальное творение римской инженерной мысли, предложил адмирал, за акву Августу, предупредившую нас обо всем, хоть у нас и не хватило ума понять это предупреждение. Он поднял свой бокал и взглянул на Оттилия. За акву Августу! За акву Августу! Они выпили хотя и не все с равным воодушевлением хорошее вино, подумал префект, облизнув губы. Превосходное сочетание старого и молодого, в точности как он сам, и этот так А если окажется, что он пил в последний раз в жизни, что ж, превосходное вино для завершения. Потом Плиний объявил, что отправляется спать и увидел, что остальные приняли его слова за шутку, но он уверил их, что говорит абсолютно серьезно. Он приучил себя засыпать по собственному желанию, даже сидя в седле где-нибудь среди стылых германских лесов. А сейчас это просто игрушки. Акварий, если не возражаешь, я опорусь на твою руку. И он пожелал всем спокойной ночи. Аттили протянул руку адмиралу, а во вторую взял факел. Они вместе вышли в главный двор. За прошедшие годы Плинию не раз доводилось останавливаться в этом доме, и больше всего он любил этот дворик, игру света на розовых камнях, аромат цветов, воркования, несущихся из голубятни, расположенной над террасой. Но теперь двор был погружен в непроглядную тьму. И дрожало от рушащихся камней. По обе стороны открытого перехода все было завалено пемзой, и от пыли, поднятой сухими ломкими камнями, у адмирала разыгралась одышка. Плиньи остановился у двери в ту комнату, которую он обычно занимал, и подождал, пока Тилли расчистит место и сможет открыть дверь. Интересно, а что случилось с птицами? Может, они улетели перед самым началом манифестации и тем самым подали знак, но рядом не случилось Авгура, способного истолковать его. Или они так и сидят где-то в темноте, сбившись в кучу и вздрагивают под ударами пемзы. Тебе страшно? Марк Аттилий. Да. Это хорошо. Чтобы стать храбрым, нужно сперва испытать страх по определению Плиний положил руку на плечо акварии. Природа, милосердное божество, сказал он. «Ее гнев никогда не длится вечно. Пожар угасает, буря стихает, и это тоже в конце концов пройдет. Вот увидишь. Так что давай пока отдохнем». Он прошел в небольшую комнату без окон. А Тилий прикрыл за ним дверь. Акварий некоторое время постоял, прислонившись к стене и глядя на сыплющуюся пемзу. Вскоре из спальни донесся громкий храп. Поразительно, подумал Аттилий. То ли Плиний так хорошо притворяется, но в этом Аттилий сомневался, то ли старика вправду уснул. В любом случае, поразительно. Акварий посмотрел на небо, Возможно, Плиний прав, и манифестация, как он упорно продолжал именовать происходящее, начнет стихать, но пока что этого не произошло. Скорее уж похоже, что неистовство бури усиливается. Аттили осознал вдруг, что стук падающих камней звучит не так, как раньше, более резко, и что земля у него под ногами подрагивает в точности, как раньше в Помпеях. Аквария осторожно шагнул наружу из-под крыши галереи, опустил факел пониже к земле и тут же получил такой удар по руке, что едва не выронил факел. Оттиль подобрал только что упавший камень, прижался к стене и принялся рассматривать свой трофей в свете факела. Эти камни были более темными, чем пемза, попавшая ранее. Они были плотнее и крупнее как будто несколько обломков спаялись воедино и они били куда сильнее дождь из прежних пенистых белесых камней был неприятен и мог напугать но он не причинял сильной боли а от удара таким камнем человек вполне может свалиться без сознания сколько же будет продолжаться этот камнепад оттили прихватил камень с собой и показал его тарквату Скверное дело, сказал он, пока мы ели, камни сделались тяжелее. Потом Аквари обратился к Помпаниану. — "Уважаемый, какие у вас здесь крыши: плоские или островерхие?" "Плоские", отозвался Помпаниан. — "Они сделаны террасами, ну, чтобы любоваться с них на залив". "О, да", подумал Тилий. "Здешние знаменитые виды". Быть может, если бы местные жители чуть меньше глазели на море и чуть чаще оборачивались и смотрели на гору у них за спиной, они были бы лучше подготовлены к тому, что произошло. А давно ли построен этот дом? Он принадлежал моей семье на протяжении нескольких поколений, с гордостью объявил Помпаниан. А что? Здесь небезопасно оставаться. Вес камня увеличивается. А перекрытия здесь старые. Рано или поздно балки не выдержат. Нам нужно выбираться наружу. Таркват взвесил камень на ладони. Наружу? Вот под это? Несколько мгновений все молчали, затем Помпениан начал причитать, что им конец, что надо им было сразу же принести жертву Юпитеру, как он и предлагал, но его никто не стал слушать. Умолкни, прикрикнула на него жена У нас есть подушки, подушки и простыни. Мы можем укрыться от камней. Где Плиний? спросил Таркват. Спит. Похоже, он примирился с мыслью о смерти. Чего стоила вся эта чушь насчет вина? Но я пока не готов умереть. А ты? И я. От теле сам поразился тому, сколь тверд был его ответ. После смерти Сабины он словно утратил способность чувствовать, и если бы тогда ему сказали, что его земной путь близится к концу, его мало бы беспокоило, каким именно образом он прервется. Но теперь это все куда-то делось. Тогда давай возвращаться на берег. Ливия кликнула рабов и велела им собирать подушки и простыни, а Тилий поспешил во двор. Линей продолжал храпеть. Оттили постучался и попытался открыть дверь, но ее снова успело завалить, хоть времени прошло совсем немного. Ему пришлось присесть и разгрести камни, и лишь после этого он распахнул дверь и ввалился в спальню с факелом в руках. Оттили потряс командующего за плечо. Старик застонал, открыл глаза и тут же сощурился. Отстань от меня. И он попытался перевернуться на другой бок. Оттилий не стал с ним спорить. Он просто подхватил Плиния под мышки и рывком поднял на ноги. Пошатываясь под солидным весом, он поволок протестующего префекта к дверям, и едва лишь они очутились за порогом, как раздался треск, и часть крыши обрушилась. Они накрыли головы подушками, так чтобы их углы защищали уши. И привязали полосами ткани надежно закрепив под подбородком. Эти раздувшиеся белые головы придавали людям вид каких-то слепых подземных насекомых. Затем каждый взял факел или лампу, положил руку на плечо впереди стоящего. Только Таркват ни за кого не держался, потому что шел первым, а вместо подушки у него был шлем, и они двинулись к берегу сквозь каменный ливень. Вокруг царило буйство стихий, Рок от моря, грохот каменной бури, треск ломающихся крыш. Время от времени очередной камень падал от тилию на голову, и в ушах у аквария начинало звенеть. Он не испытывал ничего подобного с тех самых пор, как вышел из детского возраста, и учителя перестали отвешивать ему оплеухи. Их словно гнали сквозь строй как будто боги наградили Вулкана триумфом, и он избрал эту болезненную процедуру, лишающую людей всякого достоинства, чтобы унизить своих пленников. Они продвигались медленно, увязая по колено в слое пемзы. Продвижение их колонны еще больше замедлял префект. Плиний упорно шел вперед, но с каждым шагом дышал все тяжелее. Он держался за Алексиона, а за него держался Аттили. За акварием шла Ливия, за ней Помпаниан, а уже за ним хвостом тянулись рабы с факелами. Каменный град смел с дороги беженцев, но внизу на берегу виднелся свет. Туда-то Таркват и повел своих спутников. Несколько жителей Стабии и матросы с Минервы разломали какую-то разбившуюся лодку и развели костёр. Они соорудили рядом с костром некое подобие навеса при помощи дюжины весел и прочного паруса слебурны. Некоторые беженцы явились сюда молить об укрытии, и теперь несколько сотен человек толпились и толкались, пытаясь спрятаться под навес. Они совершенно не желали делиться навесом с какими-то пришлыми типами отвратительного вида, и насмешки уже грозили перерасти в потасовку. Но тут Тарквад крикнул, что с ним префект Плиний, и что он распнет всякого моряка, который посмеет не подчиниться приказу. Люди поворчали, но место расчистили, и Алексейон с аттилем осторожно опустили Плиния на песок. Командующий слабым голосом попросил воды. Алексейон взял у какого-то раба бутыли с тыквы и поднес к губам Плиния. Тот сделал глоток, закашлялся, И лег на бок. Алексеон отвязал свою подушку и подложил плинью под голову, потом посмотрел на Атиля, аквари пожал плечами, ему казалось, что в таких условиях старик долго не протянет. Оттилий повернулся и оглядел наскоро сооружённое укрытие. Сюда набилось столько народу, что люди не могли пошевелиться. Крыша провисала под весом пемзы, И время от времени двое матросов тыкали в нее веслами и стряхивали камни. Слышался детский плач. Какой-то мальчик всхлипывая звал маму. Взрослые молчали. Аттили попытался прикинуть, который сейчас час. По его расчетам выходило, что середина ночи, но ничего нельзя было утверждать наверняка. Даже если бы уже настал рассвет, они бы этого не заметили. Сколько же они смогут продержаться? Рано или поздно, голод, жажда или давление пемзы, наваливающиеся со всех сторон на их самодельный шатер, вынудит их покинуть берег. И что их ждет тогда? Медленная смерть от удушья под грудой камней или какая-нибудь иная смерть, столь причудливая и затянутая, что человек не в силах ее измыслить. Аплиний еще считает природу милосердным божеством. Акварий сдернул подушку со вспотевшей головы и услышал чей-то хриплый голос. Кто-то звал его по имени. Из-за тесноты и полутьмы оттиль сперва не понял, кто это был, и даже тогда, когда человек протолкался к нему, инженер не сразу его узнал казалось, будто этот несчастный сделан из камня, лицо его было мертвенно бледным от пыли, а слипшиеся волосы торчали во все стороны словно у медузы. И лишь когда человек назвался: "Это я, Луций Попидий", Аттили понял, что перед ним один из идилов Помпей. Аттили схватил его за руку: "Что с Карелией? Она с тобой?" «Моя мать, заплакал Попидий. Я не мог больше нести ее. Мне пришлось ее оставить. Аттили встряхнул его за плечи. Где Карелия? Глаза Попидия были как пустые отверстия на лице маски. Он напоминал сейчас одну из древних статуй, украшавших его дом. Попидий судорожно сглотнул. Ты трус, сказал Аттили. Я пытался увести ее», — проскулил Попидий. Но этот безумец запер ее в комнате. Так ты ее бросил? А что мне оставалось делать? Он хотел запереть нас всех. Попидий уцепился за тунику от Аттилия. Возьми меня с собой. Ведь это же Плиний, да? У тебя есть корабль. Умоляю, возьми меня. Я больше не могу оставаться один. Аччили оттолкнул его и пошатываясь двинулся к выходу. Костер, заваленный камнями, погас, и берег накрыло тьмой. Это напоминало скорее тьму в наглухо запертой комнате, чем обычную ночную темноту. Аттили, напрягая зрение, попытался разглядеть хоть что-нибудь в той стороне, где находились Помпеи. А что, если и вправду настал конец мира? Что, если сама сила, служившая для мира связующим началом, логос, как именуют ее философы, ныне рассыпается в прах? Аттили опустился на колени и погрузил руки в песок. И когда тот потек у него между пальцами, Аттили вдруг понял, что всё будет уничтожено. Он сам, Плиний, Карелия, библиотека в Геркулануме, флот, города, стоящие вокруг залива, акведук, Рим, Цезарь, всё живое, всё возведенное руками человека. Всё сметет каменный поток и бушующее море от них не останется ни следа, не останется даже памяти. Он умрет здесь, на берегу, вместе со всеми остальными, и их кости превратятся в прах. Но гора еще не покончила с ними. Оттиль услышал женский крик и поднял взгляд. Вдали в небесах разгоралась сверхъестественная огненная корона.